Преподобный Ефрем Новоторжский жил на рубеже x 11 веков. Он был родом из Венгрии. Когда на родине начали преследовать православных, Ефрем с братьями Моисеем и Георгием отправились на Русь. Они поступили на службу к ростовскому князю Борису, сыну равнопостольного великого князя Владимира. В 1015 году брат Бориса, святополк, подослал к нему убийц. Георгий защищал князя и погиб вместе с ним. Убийцы отсекли Георгию голову, чтобы снять с его шеи золотое украшение – гривну. Моисею удалось спастись, он стал монахом Киево-Печерской обители. Третьего брата не было с князем в день нападения. Ефрем прибыл к месту страшного убийства, нашел голову Георгия и взял с собой. Он оставил службу при княжьем дворе и ушел на реку Тверцу. Много лет Ефрем провел там в одиночестве, но со временем рядом с отшельником поселились другие монахи. В 1038 году Ефрем построил монастырь в честь святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Братья избрала его своим настоятелем. Иноки устроили при обители приют для странников и бедняков. Преподобный Ефрем скончался в глубокой старости и был похоронен в родном монастыре. В гроб. Согласно завещанию, положили и голову его брата, святого Георгия. Борисоглебский монастырь, основанный преподобным Ефремом, в годы советской власти побывал и тюрьмой, и лечебницей для больных алкоголизмом. Лишь в конце 20 века обитель вернули церкви. Одна из святынь монастыря, вышитый жемчугом покров с мощей преподобного Ефрема. Вспоминая его сегодня, церковь просит преподобного «Моли Бога о нас».